если в терапевтическом процессе ВСС возникают сложности. Как упоминалось в главе 9, человеческая психика не столь линейна, как вы могли бы предположить, глядя на поэтапную последовательность действий, представленную в этой книге. Нам не стоит рассчитывать на то, что терапевтический процесс будет все время идти так гладко. Для этого наш мозг слишком сложен и изменчив. Иногда в психике происходят сильные и неожиданные изменения, а иногда они настолько неуловимые, что вы их и не замечаете. В терапии ВСС эти ситуации известны, как и способы работы с ними. На любом этапе терапевтического процесса ВСС все может пойти не по плану. Вот несколько возможных вариантов. Часть может быть не готова перейти к следующему этапу терапии, даже если вы думаете, что сделали все необходимое вы можете частично выйти из состояния «я», хотя были в нем всего несколько минут назад. Изгнанник может не воспринимать лечебное воздействие «я». Защитники могут тормозить ход терапии, несмотря на то, что вы уделяете им пристальное внимание. Защитника могут расстроить результаты снятия бремени с изгнанника, и он решит повернуть этот процесс вспять. Терапия ВСС готова справиться с этими и многими другими трудностями, и в ней есть способы их обнаружить, понять, что происходит, и их проработать. Вот что делает этот подход таким ценным. Как только вы действительно поймете суть процесса, вы всегда сможете распознать, что происходит в каждый конкретный момент и как с этим справиться.